Мазур играл массивной вилкой. Пожалуй, и зорко следивший за ним пёс не успеет помешать полёту этой вилочки по немудрённой траектории прямо к глотке Прохора Петровича. А что потом? Даже если удастся нейтрализовать и пса, что потом? Да тот же бег по тайге, если повезёт. Без обуви, без еды. Нет, слишком много здесь стволов и лошадей. Не дадут пересечь долину. Гораздо проще подождать денёк и играть по тем правилам, какие предлагают, но с неизмеримо большими шансами. Вы мне положительно нравитесь, майор, повторил Прохор. Вообще-то вы мне начали нравиться заочно, как только я узнал, что Кузьмич вас форменным образом возненавидел. Ой, ты старый паскуды нюх потрясающий. Слабокии слизники у него вызывают не более и чем тихое презрение, а вот чтобы заслужить его ненависть, нужно быть личностью. А он в охоте будет участвовать? С надеждой спросил Мазур. Нет, к сожалению. Мне и самому интересно было бы взглянуть, как вы попытаетесь друг до друга дотянуться, но Кузьмич мне нужен здесь. Редкостная сволочь, верно? Серьёз подозреваю, что он и меня втихамолку ненавидит. Но это особой роли не играет, лишь бы боялся, как надлежит. Он посмотрел на Ольгу. У вас великолепная жена, майор. Ни малейших признаков истерики. А ей ведь страшно. Она в вас верит, а? Представьте себе, неприязненно бросила Ольга. Замечательно, сказал Прохор без тени издёвки. Бога ради, не сочтите за оскорбление или насмешку, но вы, я уверен, будете сущими звёздами, как прошлого, так и нынешних охотничьих сезонов. На сей раз гости у меня будут исключительно иностранными. А вы уж покажите им, на что способна Сибирь-матушка. Иностранцы? Водню у брови Мазур. Ну да. Безмятежно сказал Прохор: "Моё предприятие, знаете ли, международное. Интернациональное, как выражались в прежние времена. Они там за бугром присыщенные, как рождественские гуси в мешочках. И мне приятно, что российская земля всех иноземцев снова обогнала и показала, что умом её не понять". Если вы подстрелите кого-нибудь из залётных жирных гусей, я ничуть не обижусь. Правда, сердце мне подсказывает, что беречь патроны вы будете для меня. Я ведь отсиживаться в кустах не стану. Сделайте одолжение. По секрету признаюсь, мне в последнее время стало очень скучно жить, и вы, майор, прямо-таки вливаете в меня жизненную силу. Надеюсь, я не кажусь вам чудовищем. или безумцем. Смелее. Я обещаю, что никаких наказаний не последует. Есть у меня впечатление, сказала Ольга. Ну-ну, любезно сказал Прохор. Нет уж, сказала она с обоятельной улыбкой. До сих пор задница от плётки болит. Я не боюсь. Просто сидеть неудобно. Заверяю вас, никаких репрессий А вы, правда, не сумасшедший? Вряд ли я псих, сказал Прохор серьёзно. Если даже и сумасшедший, то в нашем мире, где столько безумцев, я вряд ли буду так уж бросаться в глаза. И потом, что вы нашли безумного в охоте? Мыслима масштабно война, та же охота на человека. Вы у мужа вашего спросите. Только обставлена иначе. Никаких религиозных препятствий в данном случае нет. Что до моральных, ну не смешите, Ольга Владимировна. Всё зависит от точки зрения. Вы попали не на ту сторону, только и всего. Вот вам и не нравится затея. Повернись иначе, могли я оказаться на той стороне, где в приятном предвкушении смазывают ружья, кормят собак. Я не люблю философствовать, как мой кузмич Всего-то на все отношусь к жизни раздумчиво. Даю вам честное слово, я вас немедленно отпущу с мужем вместе, если а ты ищете сейчас убедительные аргументы для такого решения. Я понимаю, вам не хочется, но перед правом силы это чрезвычайно слабый аргумент. У вас есть другие? Нет? Вот видите? А что до чудовища? монстр вас пытал бы, насиловывал, издевался, по-моему, ничего подобного не наблюдалось. Я пытаюсь, как могу, компенсировать вам все будущие неудобства. Что цепи снимут, как только выйдете. Я бы прямо сейчас распорядился, но ваш благоверный может, признаете, что-нибудь отчаянное выкинуть. Смерти я не боюсь, боюсь глупой смерти. — Я постараюсь, — пообещал Мазур, глядя ему в глаза. — Я тоже, майор, — кивнул Прохор. — Ешьте, ешьте. — Осетринки положите. — Замечательного копчения с можжевельником. Рекомендую кедровую наливочку. Вон тот графин. — Да, так вот, Ольга Владимировна, мораль — штука прихотливая. — Да. Меняется проституточка вместе с бегом времени. Если только на этой весёлой планете маломальски цивилизованная жизнь продержится ещё ли 200, мы все трое даже в этнографические курьёзы не попадём, не говоря уж о суде истории. Ну какой такой суд истории? Какая боль за предков. Вот вы из Петербурга, как я помню. Очаровательный город. ассоциации возникают с плож почттительные кварнеги, росси, فالконы, фонтаны петергуевские. А сколько там косточек милейшая Ольга Владимировна под этими дворцами и фонтанами? И ни одни русские. Петрушка реформатор, припадочный в эти болота ещё и 40.000 пленных шведов положил. Вы не знали? Есть у меня знакомый профессор из Упсалы. Он мне про своих несчастных земляков подробно растолковывал и даже циферку, как позже другие объяснили, чуточку приуменьшил, чтобы русского гостя не травмировать. Так вот, к чему это я? Вы же, Олечка, на детями, костями цокали каблучками столько лет, на свидания бегали, замороженным и ни разу у вас в сердце Ничего не закопошилось, кроме любви к родному великому городу. Правда? Вот и над нашими косточками тоже будет через пару веков. И при чем тут мораль? Мораль ваша все равно, что огонек по шнуру бегущий. Сверкнул, пшик и погас. Я не прав, майор. Он внимательно глянул на Мазура и улыбнулся Ольге, Муш вас практичнее на эти вещи смотрит. Его философии тоже не интересует ни чуточки. Уже прикидывает, как бы ему половчее и ноги унести и меня предварительно зарезать. Мазур старательно накладывал себе на тарелку той самой копчёной на можжевельнике осетрины, гусиную лапу с хрусткой золотистой корочкой, клал и круж ложками. Конечно, он самую чуточку работал на публику, усеречь на Ольгу, внушая ей спокойствие и уверенность с таким поведением. Но игра игрой, а пренебрегать таким столом тоже не стоило. Определенность была полная, и потому он не считал нужным зря дергаться. Добраться до тайги, а там посмотрим. «Во всем этом есть только одна недоработочка». сказал он, плеснув себе ароматной водочки. Предположим, мы наотрез откажемся участвовать в этой вашей охоте. Хоть режьте, хоть носите. Сядем сидним под ёлкой и с места не сдвинемся. А? Встретим, так сказать, смерть лицом, но без предварительной беготни. Прохоров усмехнулся, не без загадочности, и промолчал. Мазур долго буравил его взглядом, но так и не дождавшись ответа, пожал плечами и принялся уплетать за обе щёки всё, что лежало на тарелке. Мистер Кук громогласно храпел, совсем по-русски.